Глава 19 Когда к ногам Хука бросили незнакомого кровавленного человека, он не стал ничего спрашивать, лишь глазами показал когтю на большой котел с едой, а сам не торопясь продолжал зачерпывать ложкой из жестяной миски наваристую гречневую кашу. Через несколько минут пленный слабо заворочился и тяжело приподнялся на связанных руках. Хук задумчиво изучал разбитое в кровь лицо незнакомца. «Жратву жрете?» — неожиданно прохрипел пленник, облизывая языком распухшие губы. «Но ничего, козьевыми. Скоро наши подойдут, дерьмо жрать будете». «Где вы нашли это чучело, коготь?» — спросил наконец Хук, откладывая ложку. «И зачем притащили сюда?» «Ты что, не понял?» — развеселился коготь. «Это же сам Крот, хозяин дома с артефактами. Он нас теперь прямиком к домику своему отведет». Сам мешки хабаром наполнит, да еще и короткую дорогу обратно покажет. Дай только время с ним более качественно потолковать. А то за пару сеансов лечения мозгов у деда не прибавилось. «Зато у тебя скоро убавится», — с ненавистью ответил пленник, усаживаясь и смаргивая подсохшую кровавую корку на заплывшем глазу. «Крот», — удивился Хук. «Я почему-то всегда думал, что он постарше должен быть». «Конечно, крот. А кто ж еще?» самодовольно сказал Коготь. «Теперь понимаешь, кому зона добрый знак подают Я теперь хозяин крота, а значит и всех его богатств». «Да что-то не похоже, что он тебя своим хозяином считает», насмешливо сказал Ганс с другой стороны от костра. «Ничего», спокойно ответил Коготь. «Сейчас поем и приступим к разъяснительной работе». «Ну зачем же так?» кротко сказал Хук. «Мы не бандиты с большой дороги». С разумным человеком всегда проще договориться. «А ты что за крендель?» Тут же с вызовом спросил Буль. «Не обижайся, крот», — миролюбиво ответил Хук. «Мои люди погорячились, но ты сам виноват в этом. Когда у человека руки связаны за спиной, ему лучше вести себя повежливей». «Я спросил, кто ты такой?» Грубо рявкнул Буль, словно не он, а Хук сидел перед ним со связанными руками. Когда мне захочется посмотреть, как посрать изо рта, я тебя, урода, отдельно оповещу. — Ух ты! — неподдельно удивился Хук. — Такой старый и такой грубый. Я разочарован. Коготь, ты, кажется, обещал довести обучение до конца? Только осторожнее, нам он еще нужен живым и желательно говорящим. Коготь тут же поставил миску на землю, сделал знак одному из своих людей и подошел к пленнику. Буль злобно смотрел на приближающихся мучителей. А когда коготь занес ногу для удара, неожиданно бросился вперед и попытался укусить его. Но в этот момент второй человек силой ударил були ногой сверху по спине, а мгновением позже коготь добавил под ребра. Хук снова взялся за ложку, с интересом наблюдая, как избиение связанного немолодого пленника превращается в дикий фарс. Избиваемый не лежал, как положено, пытаясь прикрыть локтями и коленями наиболее чувствительные места, а с рычанием катался по земле, стараясь дотянуться до своих мучителей. И сколько его не били, казалось, совершенно не обращал внимания на боль. «Хватит!» — негромко скомандовал Хук, откладывая пустую миску. Тяжело дыша, коготь с напарником отступили от грязного рычащего зверя, в которого превратился пленник. Тот сразу же затих, немного полежал, переводя дух, и начал приподниматься на руках, пытаясь сесть. Хук кивнул когтю, и тот рывком за ворот куртки перевел пленника в сидячее положение. «Ну что, вспомнил свое имя? Или приступ слабоумия продолжается?» тот же прохрипел буль, с вызовом задирая голову. «Вспомнил», — спокойно ответил Хук, как бы признавая, что избиение пленника ничего толком не изменило. «Меня зовут Хук, и я со своими людьми пришел к тебе в гости». «Да на кой хрен мне такие гости нужны?» — риторически осведомился Буль и сплюнул кровавую слюну. «Валите отсюда, пока я не рассердился». «А то что?» — издевательски спросил Коготь. «Караульный взвод позовешь?» «Слышь, Хук, он нас по дороге караульным взводом пугал». Хук недовольно посмотрел на Когтя, потом перевел взгляд на Ганса и едва заметно качнул головой. «Не мешай командиру вести допрос». Тихо сказал Ганс Когтю. Пойди поешь, до да людей своих проверь. — Крот, не надо ломать комедию, — миролюбиво сказал Хук. — Мы знаем, что ты живешь на озере совсем один, и нет у тебя никакого караульного взвода. Зато есть большие проблемы с хранением артефактов. — Хренофактов, — тут же сказал Буль. — Так и быть, должу парочку, чтобы на могилку твою положили. — Ты напрасно упрямишься и ведешь себя так вызывающе, — спокойно продолжил Хук. — Ты здесь один и ничего сделать не можешь. Никто к тебе на помощь не придет, на много километров здесь ни единой живой души. Но ты можешь купить свою свободу и спокойную жизнь за ненужный тебе хлам. Ты же ученый, оставь себе то, что изучаешь, а мы заберем то, что уже изучено. На мой взгляд, вполне справедливое предложение. Тебе жизнь, нам отработанные материалы. Обещаю, как только мы получим, что нам нужно, в тот же момент уйдем, и больше ты нас никогда не увидишь». Один из людей когти принёс и сложил горкой у ног хука автомат, два запасных магазина, гранату, складной нож, флягу и, похожий на спичечный коробок, серый пульт радиовзрывателя. «У этого с собой было», — сказал человек когти и отошёл в сторону. Буль коротко посмотрел на свои вещи, прикрыл глаза, тяжело вздохнул и вдруг сказал. «Слышь ты, Хрюк, я согласен, только по уговору всё». «Я веду вас к дому, разминирую подходы на воде, отдаю артефакты. Но чтоб потом ноги вашей возле моего озера не было». «Проходы на воде?» – удивился Хук. «Ты ставишь возле дома морские мины?» «Не морские», – буркнул Буль. «Озерные. От таких, как вы, и ставлю. Давай, собирай свои кодлы и пошли». «Да мы обождем до утра», – подозрительно сказал Хук, недоверчиво разглядывая пленника а то не ровен час зайдем в какую-нибудь неприметную аномалию. Так что, если задумал ты нас перехитрить, не стоит даже близко такие планы строить. Мы тебе не бандиты какие-нибудь, многие не первый год зону топчут. Эй, Ганс, напои деда и дай поесть, но руки не развязывай. И к дереву на всякий случай привяжи, чтобы не устроил что-нибудь. Так привяжи, чтобы видно его было дежурному. «Отпустите, не пойду». Пронзительный крик откуда-то из-за деревьев заставил всех обернуться в ту сторону. Спустя несколько секунд показался один из людей когтя, буквально волочивший за руку Паленого. «Ха, да это нашему проводнику дали возможность свидеться с благодетелем», — весело сказал Ганс. «Давай, давай, тащи его сюда». «Нет, отпустите, я не могу», — визжал Паленый так, словно его собирались как минимум кастрировать. «Не хочу, не пойду». Люди, собравшиеся поглазеть на пленника, оживленно переговаривались в предвкушении нового зрелища. Паленый понял, что сопротивляться бесполезно, и последние несколько шагов прошел, не издав ни звука. Ничего не понимающий пленник вопросительно посмотрел на Хука. Но ну, тот лишь хмыкнул и кивнул на Паленого. «Узнаешь благодарного пациента?» Буль понял, что через несколько секунд будет разоблачен. Но деваться было некуда, поэтому он осторожно провел рукой по лицу, размазывая кровь и грязь, и уставился на Паленова. Что это за человек, и почему крота называли его благодетелем, Буль не понимал, но морально готовился к неминуемому развитию событий. Однако Паленый не спешил броситься в объятия благодетеля. «Ну что же ты, Паленый?» – издевательски спросил Ганс. «Столько времени привести в ожидании новой встречи и так стесняться, когда она состоялась?» Сталкеры вокруг засмеялись, посыпались шуточки и подбадривающие возгласы. Чувствуя всеобщую враждебность к странному парню, но не понимая ее причины, Буль нахмурился и гордо расправил плечи, подозревая, что смеются и над ним тоже. Паленый стоял перед Булем, сгорбившись, пустив голову к земле, словно опасаясь, что, встретившись с пленником взглядом, сразу же окаменеет. «Паленый!» — резко сказал Хук. Парень вздрогнул, рывком поднял голову и открыл зажмуренные до этого глаза. Несколько секунд он бессмысленно смотрел прямо перед собой, потом часто заморгал и уставился на пленника со странным выражением на лице. Люди вокруг затихли, чувствуя, что происходит что-то необычное. Несколько секунд на поляне царила гробовая тишина. И вдруг Паленый резко расхохотался. Буль мрачно смотрел на него, осознавая, что с каждой секундой разбирается в происходящем все меньше и меньше. Но в том, что до разоблачения остаются считанные секунды, он уже не сомневался. Впрочем, это было не так уж и важно. Крот наверняка обнаружил пропажу товарища и, сумев сделать верные выводы, успел спрятаться в плавучем доме. «Ну что, старый дурак?» насмешливо сказал Паленый, глядя на Буля в упор. «Попался?» Буль уже собрался, было метким ответом поставить урода на место, но Паленый не дал ему вставить и слова. «Думал, что я чувствую себя должником? Да хрен там!» «Это не ты, эта зона меня спасла, твоими руками, а ты просто жалкий старпёр». Теперь Буль догадался, кто перед ним. Именно по вине этого человека бандиты уже второй раз пришли к озеру Крота. а парне, спасённом Кротом и продавшим информацию своему спасителе-бандитам, он слышал в первый же день после прибытия на озеро. В бешенстве Буль дёрнулся вперёд, позабыв о побоях и связанных руках, и повалился лицом в землю под дружный хохот сталкеров Хука – «Тьфу, вот идиот!» – презрительно сплюнул на землю Паленый, равнодушно повернулся к Булю спиной и пошел прочь. И только в этот момент до боли дошло, что Паленый прекрасно знал крота в лицо.